В основе отношений в группе лежат всепрощнчество, снисходительность, приятельство, но это не распространяется на групповые нормы. В своём развитии группа по мере увеличения частоты и количества выпитого проходит ряд этапов усложнения отношений и заканчивается сокращением группы и упрощением всех отношений.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 Естественно, ни в претензии культурники, которых никто не призывает к прогрессу. А боалкоголиках я уже и не говорю. Довольное руководство. Но даже если ты хочешь пожаловаться на такого начальника, тебя просто не поймут. Ни вышестоящие руководители, ни стоящие с тобой на одной лестнице, ни твои подчинённые. Причём и слова, которые при этом будут произноситься, окажутся одинаковыми.